Глава шестидесятая Серенак недоверчиво смотрел на помощника. Глаза у того горели лихорадочным блеском, и всем своим видом он напоминал пса, пробежавшего через полстраны в поисках потерянного хозяина. О чем ты догадался? Сильвио вошел в кабинет, подтянул к себе кресло на колесиках и рухнул в него. Достал из кармана лист бумаги и положил перед Серенаком смотрите это цифры которые были написаны на обороте фотографий с любовницами марваля серак опустил голову и прочитал двадцать три ноль два гонкальф в кабинете окулиста жерома Марваля. пятнадцать ноль три алина малиттра в клубе з на улице Дезангле. двадцать один ноль два мюрер на пляже сарка семнадцать ноль три Неизвестная женщина в синем халате на кухне в доме Морвалей. 0301. Стефани Дюпен на Острогальской тропе близ Живерни. «Меня просто осенило! Помните, что только что сказала Стефани Дюпен насчет Морваля?» Она много чего наговорила. Сиренак прикусил язык. Сильвио выхватил другой листок, на котором были записаны точные слова Стефани. «Зачитываю».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 и говорил, что она забеременела. — А до того? — Что она встречалась с Марвалем, что ей было тогда двадцать два года, что Марваль был старше ее на десять лет и что у него водились денежки. Сильвио Бенавидиш вскочил. «Именно — Именно! — торжественно заявил он. Но перед этим она уточнила, что встречалась с Марвалем раз пятнадцать. Серенак уставился в листок, И цифры заплясали у него перед глазами. 15.03. Алина Малитра в клубе З на улице Дезангле. 03.01. Стефани Дюпен на Острогальской тропе близ Живерни. Заместитель не дал ему времени на размышления. «Теперь вы и сами поняли. Стефани Дюпен, 03. Алина Малитра, 15». Это самый тупой шифр из всех, какие мне приходилось видеть. На обороте фотографии указано, сколько раз встречалась парочка. Частный сыщик, он же папарацци, просто выбрал самый характерный из всех снимков». Лоренц Серенак смотрел на помощника, не скрывая восхищения. «Позволю себе предположить, что ты, прежде чем прийти ко мне, уже проверил остальных женщин». «Так точно», — отрапортовал Беновидиш, — «вы меня раскусили». «Я только что звонил Фабиене Гонкальф. Она не смогла назвать точное число своих интимных встреч с начальником, но я проявил настойчивость, и в конце концов она назвала приблизительную цифру от двадцати до тридцати». Серенак присвистнул. «А Элисон Мюрер?» «Наша славная англичаночка имеет привычку записывать все значимые события своей жизни, и при этом ежедневники за предыдущие годы она не выбрасывает, а складывает в ящик стола. По моей просьбе она произвела подсчет». «Результат?» «Джекпот». «Двадцать одно свидание, тютелька в тютельку». «Гениально!» «Обожаю скрупулезных людей, которые все записывают». Серенак лукаво подмигнул помощнику, но Сильвио предпочел не заметить намека и продолжил. «Итак мы имеем дело с чрезвычайно добросовестным частным детективом. Суметь отследить каждое свидание». «Более или менее. Если исключить Элисон Мюрер, мы не знаем, насколько точно указанные цифры соответствуют действительности»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 «У тебя есть догадки, что это может быть?» Бенна, видишь, скромно потупился. Стоит потянуть за правильную ниточку, и клубок разматывается сам собой. Мы установили, что первое число обозначает не дату, а, так сказать, характер взаимоотношений Марваля и его пассий. Именно такую информацию фотограф предоставил своему заказчику. Спросим себя, что еще, помимо количества свиданий, могло того заинтересовать? «Черт возьми!» — хлопнул себя лбу Бусеринак. «Ну, конечно! Характер взаимоотношений! Спал с ними Марваль или нет?» «Сильвио, ты просто...» — Сильвио Беновидиш не дал Патрону договорить. Алина Малитраза беременела от Марваль. Фотограф пишет 15.03. Следовательно, можно с достаточной долей уверенности предположить, что 03 обозначает, сколько раз девушка переспала с Марвалем. На лице Лоренса Серенака расцвела широченная улыбка. «А что тебе сказали Фабиена Гонкальф и Эллисон Мюрер? Ты ведь задал им этот вопрос. На обороте их фотографий красуется двойка». Сильвио Беновидиш слегка покраснел. «Я сделал, что мог, патрон. Беседовать с девушками на такие темы — не мой конек. Короче говоря, англичаночка, это самая Эллисон Мюрер... Покрылась мне головой английской королевы, что никогда не спала с Морвалем. Наверное, бедняжка грезила венчанием в Кентерберийском соборе. А Фабиена Гонкальф чуть не швырнула трубку, когда услышала, о чем я спрашиваю. Кстати, у нее за спиной вопили детишки. Но, в конце концов, все-таки призналась, что дальше поцелуев у нее с шефом дело так и не зашло. Сильвия обмахнулся листком бумаги, как веером. Одним словом, я склонен полагать что вторая цифра шифра — это что-то вроде шкалы Рихтера для сексуальных связей Марваля. Максимальное значение — 0,3, соответствует интимной близости. 0,2 — это флирт. Ну а 0,1 — он 0 и есть. Отношения оставались чисто дружескими. Не исключено, что наш окулист пытался ухаживать за девушкой, но у него ничего не вышло. И папарацци зря караулил ее с камерой перевес. Пустышка. Хорошо, Сильвео, допустим. Что мы имеем?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 Я много об этом думал, патрон. На мой взгляд, шифр, если это действительно шифр, дает нам очень важную информацию. Во-первых, подтверждает, что Стефани Дюпен не лжет, когда говорит, что не была любовницей Жерома Морвале. И тот, кто нанял частного детектива, знал об этом. Патрисия Морваль? Возможно. Или Жак Дюпен. Я понял, Сильвео. Я отлично понял, к чему ты клонишь.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 Шифр на обороте снимков позволяет нам утверждать, что из пяти представленных на фотографиях женщин спали с Морвалем всего две. Алина Малитра и неизвестная в синем халате, помеченная 17.03. Допустим, снова кивнул Серенак, 17 свиданий, и Морваль спал с девушкой, стоящей перед ним на коленях. Ну и что? Если принять гипотезу, что у Морвальа был ребенок, родившийся, скажем, лет 10 назад, то из всех претенденток его матерью может быть только она. Женщина. В синем халате.